В Белое море ведут на Руси Всеводные пути, А других дорог и не дал Господь поросшим росшим вековыми лесам и землям. По рекам спускаются Летом корабли, мимо Невероятно высоких кедров и сосен, Взымающихся на берегах, Мимо густых буреломов И незнающих топора чащок. А когда приходят Морозы, по рекам же прокладывают Зимники и тянутся Сань мимо заваленных Снегом в рост человека,